«Новое безрассудство!» — сказал Эрол, когда принц, распахнув окно зала в нижнем этаже, где они сидели, выпрыгнул прямо в сад. «Этого еще не хватало! Опять сумасшедший мальчишка призывает в советнике реморни, Подлец его приворожил!» Принц, между тем, оглянулся и торопливо добавил. «А вы, милорд, как гостеприимный хозяин, Не пришлете ли нам в павильон бутылку-другую вина и легкую закуску? Я люблю пить на свежем воздухе у реки. Констебль поклонился и отдал соответствующие распоряжения. Так что, когда сэр Джон, пригнав к берегу лодку, прошел в павильон, там его ждал уже накрытый стол. «У меня сердце щемит, когда я вижу ваше высочество под стражей», — сказал Рэйморни, — с наигранным состраданием. «Боль твоего сердца отзывается болью в моем», — сказал принц. «Скажу по правде. Этот эрл хоть он и благородный хозяин, так мне наскучил своим торжественным видом и торжественными поучениями, что толкнул обратно к тебе, отъявленный ты негодяй. Я, понятно, не жду от тебя ничего хорошего, но надеюсь, что ты хоть развлечешь меня». Впрочем, скажу, пока не забыл. Скверная получилась шутка тогда, в канун поста. Надеюсь, это сделано не по твоему наущению, Рэморни. Признаюсь по чести, скотина бонтран дал маху. Я ему только намекнул, что нужно поколотить человека, из-за которого я лишился руки, но, увы, мой слуга совершил двойную ошибку. Во-первых, принял одного человека за другого... Во-вторых, вместо палки пустил в ход топор. «Хорошо, что так. Шапошник — дело маленькое. А вот убею наружейника, я тебе никогда не простил бы. Ему нет равного во всей Британии. Надеюсь, мерзавцев сдернули достаточно высоко?» «Если 30 футов вас устраивают, — ответил Рэморни. «Фа! Довольно о нем, — сказал Роций. От одного его гнусного имени доброе вино начинает отдавать кровью. Что нового в Перте, Рэморни? Как Бонэробе, переодевание и наши весельчаки? Не до веселья, милорд, ответил рыцарь. Все взоры обращены на черного Дугласа, который движется на нас со своими пятью тысячами отборных воинов, чтобы все здесь поставить на место, как если бы он готовился к новому Оттенберну. Говорят, он будет опять заместителем короля. Во всяком случае, у него объявилось вдруг много сторонников. «Значит, самое время сбросить путы с ног», — сказал Роций. «Иначе я рискую оказаться во власти тюремщика похуже, чем эрл «Эх, милорд, вам бы только выбраться отсюда, и вы показали бы себя таким же отчаянным удальцом, как Дуглас». «Рэморни» сказал веско принц. «Я лишь смутно помню, как то однажды предложил мне что-то ужасное. Но остерегись повторить подобный совет. Я хочу свободы, хочу вполне располагать собою, но я никогда не подниму руку ни на отца, ни на тех, кому его угодно облечь своим доверием». — Только в заботе об освобождении вашего высочества я и позволил себе это сказать, — ответил Рэморни. — На месте вашей милости я сел бы сейчас в эту лодочку, которая покачивается на волнах Тея, и тихо и мирно поплыл бы вниз по реке прямо в Файв, где у вас много друзей, а там преспокойно завладел бы Фолклендом. Это королевский замок. И хотя король передал его в дар вашему дяде, однако даже и не оспаривая дарственный, вы можете свободно располагать резиденцией вашего близкого родственника. «Пока что он преспокойно располагает моими», — сказал герцог, — «как, например, замком стюартов в рэнфру «Но постой, Рэморни. Кажется, Эрол упоминал, что леди Марджерит Дуглас, которую величают герцогини и роции, «Проживает сейчас в Фолкленде. Я не хочу ни жить под одной крышей с этой леди, ни наносить ей оскорбление, выгоняя ее вон». «Леди там проживала, милорд», — ответил Рэморни. «Но я получил точные сведения, что она выехала навстречу своему отцу». «Ага, чтобы разжечь в Дугласе злобу против меня? Или, может быть, чтобы вымолить для меня пощаду?» на том условии, что я на коленях приползу к ее ложу. Как по рассказам пилигримов должны приползать ханы и эмиры, когда сарацинский султан назначает им в жены своих дочерей?»